разведавших про большую пустыню длинные ряды гор, находящиеся на востоке от крыши мира. Если бы не яростные в битвах скифы, он пошел бы дальше к востоку за Александрию с хату, невесту смерти унесшую Лантиско. Отнять у Александра мечту первым из смертных достичь пределов мира нельзя. А где эти пределы?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 Сын небесной страны говорил об искусных врачах, исцеляющих при посредстве золотых иголочек, вонзаемых в больное место. «Невероятными!» — показалось Эллиным упоминание о двух зеркалах из стекла и металла, находившихся во дворце императора. С их помощью врач якобы мог рассматривать человека насквозь и находить внутри тела,